Глава пятнадцатая. Последняя надежда. хисара важное задание для тебя. Сейчас не задавай мне лишних вопросов, просто сделай, что говорю. Обязательно присутствуй на собрании всех глав, и когда я начну говорить о договоре короля землями Ротшид, расскажи о истинных намерениях Урбрика. Я уверен, что он вам не поведал ни о каких его сделках и обещал поработить все земли за холмами. Это и скажешь со всей своей кровожадностью. И еще обязательно запиши все на видео и сразу же сбрось мне. Понимаю, звучит глупо, но думаю, когда придет время, ты и сама все поймешь. И, кстати, артефакт, что дал тебе король, можешь не использовать. Но вдруг у него определенное количество зарядов, а он вряд ли поможет. Но не вздумай его возвращать урбрику, передашь потом мне. На этом все. Не подведи. «Отлично, сообщение отправил. Теперь осталось только ждать. Дальше от меня уже мало что зависит. Но сейчас я больше переживаю, чтобы огненное не выкинул. Там чего-нибудь лишнего. Надеюсь, ее терпения хватит до окончания собрания». За несколько последующих часов сюда заходили около шести раз с различной периодичностью проверять меня. Но на их удивление я лежал спокойно, ничего не предпринимая. Я слышал шум снаружи, когда огненный ужас улетел, но Дриады никак не могли ее задержать, сфокусировавшись на моей охране. «Удивительно. Оказывается, в наших землях находился такой могущественный дракон, и ведь он смог подавить свою ауру. Но почему он просто бросил тебя? Разве вы не вместе были?» Входя в помещение, обратилась ко мне Наэль. «Она!» — коротко поправил я. «Что?» — не понимая, о чем я переспросила старшая Дриада. «Этот дракон не любит, когда ее называют мужским родом. Совет вам на будущее». «Хм, то есть она вернется?» С прищуром продолжала говорить Наэль. «Полагаю, что да, но повторюсь еще раз, я не желаю вам зла, впрочем, как и всему остальному миру. Дракон полетела по моему поручению вместо меня на собрание с чужеземцами. И с минуты на минуту мне должны прислать сообщение с его исходом. Думаю, вам тоже будет интересно посмотреть на него». «Что это значит?» «Какое еще сообщение?» — Дриада перестала скрывать свое удивление. «Понимаете, как бы сказать, мои чужеземцы, способны общаться на расстоянии, считайте это телепатией. И хоть меня не будет на этом собрании, от моего имени все необходимое передадут. И обо всем, что там будет происходить, мне пришлют в виде отчет. Ну, я это увижу словно наяву. Я хочу и вам это тоже показать» показать истинные намерения короля Урбрика. Вы же не откажетесь посмотреть? Хм. Хорошо, я подожду. Разбираясь в настройках, я сильно разочаровался, так как не смог найти, как вывести проекцию пересланного видео на экран. Похоже, этой функции вовсе нет в самой игре, и лишь игроки смогут смотреть записи происходящего. И огненные хисары прекрасно сыграли свои роли, но мой план чуть было не провалился из-за этой нелепой оплошности. Вот только Наэль в очередной раз удивила меня. Заметив разочарование на моем лице, она поняла, что у меня что-то пошло не по плану, и предложила свою помощь. «Так что ты намеревался мне показать?» «У меня не получается», — расстроенно произнес я. «Видимо, только я могу это видеть». «Только ты?» «Как удобно, юноша!» «Но я тебя расстрою, или же наоборот. Если ты способен увидеть что-то, то и я смогу, если ты позволишь. Согласен?» Естественно, не задумываясь, ответил я, ну если это не нанесет мне никакого вреда. Это же безопасно? Позже продолжил я. Конечно, я просто увижу то же, что и ты. Можешь расслабиться. Она подошла ко мне, лежащему вплотную, и прижав руками мои виски, прислонилась своим лбом к моему. Я почувствовал, как тепло начало растекаться от моей головы по всему телу и быстро включил видео для просмотра. После его завершения Наэль выглядела задумчиво и одновременно встревожена, а в проходе стояла удивленная Элина. Но спустя мгновение она, видимо, поняла, что произошло, и быстро взяла себя в руки. Прочистив горло, она привлекла к себе внимание. «Великая, есть новости по поводу наших послов. Можно вас?» «Говори здесь», — ответила она, все еще полностью погруженная в свои мысли. «Думаю, это лучше не говорить, при чужеземце Думаю, это уже не имеет значения». «Новости ведь плохие, верно?» «Верно», — ответила Элина, встретившись взглядом с Наэль. «Все послы мертвы. а турбрика никаких известий. Он не реагирует на наши запросы». «Понятно. Но я не удивлена. Король не сдержит свое обещание». «Но почему? Мы же еще не передали ему этого человека». То есть Альфа с тревогой произнесла младшая дряда. «Это навряд ли что-то изменит», — вмешался я. Думаю, Наэль уже убедилась в этом. Даже если бы Урбрик и захотел бы сдержать свое слово, в чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь, ему не удержать кровожадности всех чужеземцев. Они идут сюда воевать. «Но как? Почему?» Словно бы не веря во все услышанное, продолжала она. «Разве вы, согласно пророчествам, не должны были оказывать помощь нашему миру?» Чуть ли не плача, уже хлюпая носом, говорила Элина. «Пророчеств я не знаю, но, к сожалению, правда такова». Всё обернулось именно так. Скоро Урбрик будет здесь. Я должен быть готов». «Самертон, как ты собираешься противостоять королю, если не способен освободиться от моих пут?» — задала вполне очевидный вопрос Наэль. «Ну, вообще-то я даже и не пытался. Я ведь сказал, что не враг вам. Решил я не показывать своей беспомощности. А ещё у меня есть план, как в короткие сроки стать сильнее. Пусть он и безумный, но должен сработать» потому-то мне и необходима ваша помощь». «Помощи просишь?» «Никто из соседних королевств не станет тебе помогать. Мы уже обсуждали это. Не думаю, что без тебя мы тут сидели сложа руки. Немного удивила она меня». «И что же вы решили?» «Уточнил я». «Если Урбрик сможет пройти сюда, никто не пойдет против него воевать». Словно бы стыдясь своих слов, произнесла Наэль. «Они все слишком боятся за свои жизни, поэтому готовы стать рабами, лишь бы не умирать». Конечно же, они предпочитают заменять слово «раб» на что-нибудь другое, но суть это не меняет. «Немыслимо», — подумал я, а после повторил вслух. «Немыслимо. Неужели они даже попробовать не хотят? Они готовы вот так просто сдаться?» «Готовы. Королевство Лиственное Элмярна и так до этого союзничало с Урбриком, а остальные слишком хорошо помнят, что было в прошлый раз, когда корона императора была у такого же «узурпатора». Они не верят в то, что способны сплотиться и справиться с такой мощью. И даже боги уже давно молчат. «Снова. Снова провал. И здесь тоже. Все бесполезно, все, что я задумал. Я один. Но даже так, я не собираюсь сдаваться. Я должен справиться, пусть и один. Освободите меня», — холодно произнес я. «Хм. Освободись, если сможешь. Я не стану препятствовать твоему уходу, как и передавать тебе урбрику». «Но если уж нам суждено оказаться в войне меж двух великих зол, докажи хотя бы, что ты достоин этого». «Достоин чего? Погрузить мир во тьму? Как бы это ни звучало, но вот на это я, наверное, действительно способен. А вот переговоры и планирование, видимо, не самая моя сильная черта. Не смог никого переманить на свою сторону. Не смог даже убедить дрят освободить меня. и теперь лежу тут прикованный с грезами о том, как буду убивать богоподобное чудовище». «А ведь я хотел спасти их всех». Ха, смешно». Пока я размышлял, на эль вышла, а Элина осталась и подошла ближе ко мне, внимательно всматриваясь. «Что ты хочешь увидеть, Дриада? Что-нибудь новое? Чистую доброту внутри меня? Мир во всем мире? Можешь не стараться, ничего нового ты тут не найдешь». Во мне начала закипать ярость. Я уже лично готов был погрузить все в хаос. «Ненавижу». «Ненавижу это чувство беспомощности, ненавижу этих трусливых крыс, а еще больше ненавижу урбрика, который возомнил себя повелителем всего живого. Только посмей тронуть мое королевство. Нет, я не сдамся. Я стану сильнее». Краем глаза я заметил, как на шее дряды что-то подозрительно сверкнуло, привлекая мое внимание. Это было точно не отражение солнечного света, что-то иное. Я нутром почувствовал эту необычность. Присмотревшись внимательнее, я понял, что это ее ожерелье заставило меня отвлечься от своих яростных мыслей. А потом мое сознание словно пронзила ясная мысль. «Сапфир. В это украшение вставлен большой сапфир, и я уверен, что могу им воспользоваться». «Не знаю как, но я могу». Слегка напрягшись силой мысли, я пожелал использовать его. «Вы открыли уникальную расовую способность сапфирового эльфа». На моих глазах он начал превращаться в труху и спустя несколько мгновений прахом осыпался на пол. Я сильно удивился такому эффекту и из-за этого не сразу заметил, что изменилось. А Элина и вовсе поняла, что произошло лишь после того, как проследила за моим ушарошным взглядом. Ее глаза расширились. Я не понимал, она хочет закричать или заплакать. Но времени на подобное раздумье у меня не было. Только сейчас я осознал, что стал гораздо сильнее. В атрибутах или же навыках неизвестно но точно сильнее, и, похоже, мои руки начали немного тускловато светиться. А еще я понял, что это временный и очень короткий эффект, поэтому нельзя сейчас тут разлеживаться. Приложив усилия, напрягая все тело, я смог разорвать путы, связывающие меня, и вот теперь-то дряда точно готова была разверещаться. Но, опережая ее, положив руку на плечо и посмотрев внимательно в глаза, я произнес, «Успокойся, я не собираюсь причинять тебе вред» я лишь доказываю, что достоин». В тот же момент в помещение ворвались несколько воинов, а за ними достаточно спокойно вошла Наэль. «Сэмертон, значит. Так ты действительно собрался выступить в одиночку против Урбрика и всех чужеземцев?» Свечение уже прекратилось, и эта неожиданная мощь покинула мое тело быстро. Но на это короткое мгновение я почувствовал, как сила переполняла меня. Однако получается дороговатое удовольствие — Не знаю, сколько стоят сапфиры, но уверен, эти драгоценные камни мне не по карману. Да, все так и есть. Мой дом — королевство Эллерн, и я не позволю урбрику навредить его жителям. Хм, тогда чем мы можем помочь тебе?» Слегка улыбнувшись, произнесла старшая дряда. «Ага, а говорил, что дождешьте да, меня?» Вальяжно входя и отодвигая словно игрушки, казалось бы, неприступных воинов, произнесла огненный ужас в обличии игривой смерти. Дракон не спеша прошла через всю комнату и встала рядом со мной. И вот теперь она уж точно не сдерживала свою силу, выставляя устрашающую ауру на показ. Даже я это чувствовал, не говоря уже о всех присутствующих, о чем свидетельствовали их крайне напряженные лица. Тише огненная Думаю, это наши друзья и первые союзники. Обсудив дальнейшие события, но в этот раз уже за столом, дриады решили оставить нас, сказав, что если я хочу, то могу остаться ночевать и здесь» но мне необходимо было попасть обратно в столицу эльфов, так как уже сегодня я планировал начать проведение ритуала. Тянуть нельзя, урбрик может в любой момент явиться вместе со своей армией. Поэтому спустя минут сорок мы с огненной уже летели назад. Также я извинился перед Элиной за уничтоженное ожерелье и пообещал ей новое. Хорошо, что оно оказалось не каким-нибудь редким артефактом или подарком на память, и Элина ответила, что не стоит об этом переживать но я все же верну ей что-нибудь получше. Правда, где мне его найти?» «Ну, как все прошло, — решил уточнить я у дракона, пока еще было свободное время. «Да не сказать, чтоб я прям повеселилась, но немного, конечно, развеялась. Хотя прежде чем их съесть, я ожидала хоть какого-то сопротивления от этих чужеземцев. Наверное, завышенное ожидание из-за того, что я к тебе уже привыкла». «О, это комплимент, что ли?» — с улыбкой спросил я. «Да нет же». Это значит, что даже такой слабачок, как ты, то большего стоишь. Эти совсем жалкие были, лишь кричать способно». понятно. Кстати, мою знакомую, Хисару, ты тоже съела?» «Ну да. А что, не стоило «Ну, думаю, всё правильно, чтоб не вызывать лишних подозрений. Сейчас мне за другое стоит переживать». «Да и, возможно, ей вообще это понравилось». «Кто её знает, эту сумасшедшую Хисару?» — подумал я. Позволь спросить, что же ты дальше намерен делать? По поводу несуразности твоего противостояния против Урбрика я, к сожалению, согласна с дрядами. Дальше самое сложное. Хотя до этого все, что я предпринял, обернулось крахом. Как бы и тут мне не остаться в дураках. Но это моя единственная надежда. И на что же ты так сильно надеешься? Даже не знаю. На чудо, наверное. Но, если честно, сегодня в полночь мы будем призывать демона Луны — — Если все пройдет, как я запланировал, то я отправлюсь в их царство для того, чтобы стать сильнее, — произнес я так, что мне и самому слабо верилось во все сказанное. — А тебе все не имется. Чудом вернулся из мира духов, и теперь в мир демонов собрался. Я все больше и больше поражаюсь твоей безрассудности. Но тебя же не отговорить? — Не отговорить. — И ты отправишься туда? — Отправлюсь. — Тогда я буду надеяться, что ты вернешься. Не думай, что я забыла про твое обещание, человек. Эй, а разве можно меня теперь называть человеком? А кто меня запретит? Слегка пыхнув огнем, произнесла она. Тоже верно. Немного задумавшись, спустя пару секунд я продолжил. Я вернусь, не сомневайся Это последняя надежда. Слишком поздно отступать или сомневаться. А никто и не сомневается. Ты же тот еще живучий гад. Ну, спасибо за комплимент. Прилетев в столицу Азелорн, я, не теряя времени, направился в замок к старейшим. Времени еще было достаточно, но я решил их заранее оповестить, чтобы потом не получилось непредвиденных ситуаций. И пока направлялся к ним, по пути встретился с королем Анарихорном. Неужели ждал меня? «Приветствую, Сэммертон. Как продвигаются дела?» Начал он, видя мою расторопность. «Приветствую, все по плану. Соврал я, потому что все совсем не по плану. «Я слышал, ты что-то затеял по поводу призыва. Стоит ли так рисковать? Ведь неизвестно, что хуже. Я не знаю никого, кто договорился бы с ними». «Вы про демонов? Думаю, я смогу найти с ними общий язык». С улыбкой ответил я, пытаясь немного разрядить обстановку, так как король был слишком напряжен. «Тогда возьми с собой мой боевой круг на всякий случай для подстраховки и дворцовую стражу. Это ни к чему». Боюсь, как бы большое количество воинов не спровоцировало демона на атаку. Пусть видит что ему ничто не угрожает, так мне будет проще договориться». «Ну хорошо. Надеюсь, ты понимаешь, на что идёшь». Со вздохом произнёс король. «Может, тебе нужна какая-нибудь иная помощь?» Я сначала по привычке хотел отказаться, но слегка подумав, решил уточнить кое-что. «Сейчас вы вряд ли сможете мне чем-то помочь, но вот в будущем, когда я выступлю сражаться против Урбрика, «Надеюсь, все-таки этот день не настанет. И все же, чем я могу помочь?» — спросил он. «Есть ли в вашем распоряжении сапфиры? Возможно, хотя бы в долг. С их помощью я способен усилить себя». Хм. «Впервые о подобном слышу. Но я дам распоряжение, чтобы вскрыли все наши сокровищницы. Как мне доложат, я дам тебе знать. Что-нибудь еще?» «Пожалуй, да. Я остановился, потому что мне было крайне неудобно просить об этом». — Король, мне неловко, но все же сейчас должно быть не до этого. Не могли бы вы мне одолжить денег из казны? Я обещаю, что верну все сразу, как только получу свою первую зарплату за членство в Вышем Кругу. — Зарплату? Если мне не изменяет память, ты получаешь десять тысяч золотых. Столько тебе хватит? — Так как я не могу растрачивать просто так деньги из казны, поэтому одолжу скромную сумму из своего кармана, — ответил он, слегка задумавшись. «Скромную сумму, — говоришь, — десять тысяч, скромненько. Но этого мне должно хватить на новую капсулу. Иначе, боюсь, моё тело может не выдержать. Кто же знает, что меня там ждёт».